Слова и выпалил точно из пушки, и толпа перестала смеяться. Кто побежал за водой, кто бросился к лекарю Юдлу. Портнова взяли под руки, отвели домой и уложили в постель. Вскоре прибежал лекарь Юдлу со всякими своими причиндалами и стал спасать Портнова. Поставил ему банки, пиявки, вскрыл жилу, пустил кровь. Чем больше крови ему выпустить, тем лучше, — сказал Юдл, — потому что все болезни, не про нас будет сказано, идут от нутра, таятся в крови. Так лекарь Юдл объяснил тайны медицинской премудрости и обещал к вечеру зайти еще раз. Отсыпи Бейли Рейза, взглянув на своего мужа, И, увидев, как он лежит, бедняга на разбитом топчине, укрытый тряпьем, закатив глаза с запекшимися губами и бормочет в бреду что-то несуразное, заломила руки, стала биться головой о стену, рыдать, вопить, как у покойнику. «Горе мне, беда и несчастье, гром меня разрази, и на кого-то покидаешь меня с малыми детками». А детишки!» Голые босы сбились в кучу возле горемычной матери в вторили Старшие плакали потихоньку, пряча и глотая слезы. Младшие, не понимая, что происходит, плакали навзрыд. И чем дальше, тем громче. И даже самый маленький мальчик лет трех с желтым личиком и вздутым животом приковылял на своих кривых ножках к матери, ручонками обхватил голову и закричал — «Мама, кушать!» Все это сливалось в многолосых хор, и присутствовать при этом посторонним было невыносимо. Всякий, кто не входил к портному в дом, выбегал оттуда расстроенный, с обливающимся сердцем, и когда спрашивали «Как там Шимин Эли?», только махал рукой «Что уж, мол, говорить о Шимин Эли?». Несколько ближайших соседок стояли заплаканные, с покрасневшими носами, смотрели в упор на Ципи, Бейли и Рейзу, немилосердно кривили губы и качали головами, точно желая сказать «Ох, горе, горе тебе, Ципи, Бейли рейза. Рейзу!» Поразительная вещь! Пятьдесят лет прожил Шимин Эли Злодеевки. в нищете и лишениях. Прозебал, словно червяк во тебе и никому до него дела не было, и никто не знал, что он за человек. А сейчас, когда он заболел, вдруг обнаружились все его достоинства и качества. Вдруг все заговорили, что Шимин элли был замечательный, добрый и чистой души человек, щедрый благотворитель, То есть он урывал, сколько можно было у богачей, и раздавал бедникам, ссорился из-за них, дрался до крови, делился с ближним последним куском. Еще много чего рассказывали о бедном портном, как рассказывают о покойниках на похоронах. Чуть не весь город ходил проведать его, и всеми средствами спасали его, только б он упаси, бог не умер преждевременно. Глава двенадцатая. А мастеровые, ремесленники города Злодеевки, собрались у акцизничья Голд, поставили водку, кричали, горланили, неистовствовали, ругали богачей за глаза, конечно, и смешивали их с грязью. «Хорош город Злодеевка!» — штаб он сгорел. «Почему молчат они, богачи наши, провалиться вам сквозь землю?» Всякий, кто хочет, пьет нашу кровь, а заступит за нас снегом. Кто платит коробочный сбор? Мы. А на всякую напасть, на резника, скажем, на баню, не будь рядом помянута, с кого шкуру дерут, с нас. Чего ж молчим? Пойдем к нашим раввинам, дайенам, к семерым родителям города, кишки из них им. Что за безобразие? Целую семью зарезали. Давайте что-нибудь придумаем. И братство благочестивый труженик отправилось к раввину и учинило скандал. Тогда Равин прочитал ответ, только что полученный им через извозчика от Казадоевских раввинов, даиенов и семерых родителей города. И вот что было написано в этом письме Раввинам, Даеном, семерым родителям города, горы донесут мир, золотым семисвечникам священной общины города Злодеевки. Аминь. Немедленно по получении вашего послания которая была слаще меда для наших уст. Мы все собрались и тщательно расследовали дело, после чего пришли к заключению, что один из наших сограждан заподозрен напрасно. Судя по всему, ваш портной человек недостойный. Он возвел поклеп и пустил сплетню между двух общин. Он заслуживает сурового наказания. Мы, ниже подписавшиеся, можем засвидетельствовать и присягнуть, что собственными глазами видели, как коза доилась. Дай Бог всем еврейским козам даится не хуже. Не слушайте этого портного, не верьте его роскозням, не обращайте слуха вашего к кричам недостойных. Да будут заткнуты уста, извергающие ложь, мир, да будет вам, мир всем евреям отныне, И во веки веков к сему ваши младшие братья, присмыкающиеся в пыли у ваших ног. Раввин такой-то, сын равина такого-то, царство ему небесное, и Раввин такой-то, сын Раввина такого-то, царство ему небесное, генох горел, кусел шморовидло, шепсул картофель, фишл качалка, берл водка, лепворычок, эля петталеле. Когда Равин прочел это письмо, ремесленники возмутились еще больше. — Ага! Казадоевские пересмешники еще издеваются. Надо их проучить. Наш брат мастеровой, наш цех утюг до да ножницы. Тут же устроили новые собрания. Снова послали за водкой и решили взять эту хваленую козу, направиться прямо в Казадоевку и перевернуть там вверх дном с его миломедом и весь город. Сказано, сделано. Собралось человек шестьдесят. Портные, сапожники, столеры, кузнецы, мясники, народ боевой, парни здоровые, один в одного вооруженные кто деревянным аршином, кто утягом, кто сапожной колодкой, кто топором а кто молотком. Иные взяли с собой кое-что из хозяйственной утвари — скалку, терку или секач. Решено было немедленно идти в Казадоевку войной, убивать, уничтожать, истреблять. Раз навсегда, — заявили вояки, — да погибнет душа моя вместе с ферестимленными, смерть им и дело с концом. «Погодите, уважаемые!» — сказал друг один из членов братства, благочестивый труженик. — Вы уже готовы в поход!